Глава 79. На третьем этаже в пансионате Фреда прямо напротив каменной стены расположен балкон со столом и стульями. Над головой — нечёткие очертания осторожных гигантов, парящих по небу, да прикрытые чернотой ночи облака. Мы сидим в темноте. Фред с одной стороны стола с незажжённой сигаретой в пальцах, я с другой — Опираюсь на локти и смотрю на город. Ветерок тихим шёпотом пролетает мимо наших лиц. Я вдруг поняла, что замёрзла. Впервые с момента прибытия на Тайвань. Он прячет сигарету за ухом и вытаскивает коробок спичек. Стихотворение у тебя. Я передаю ему листок и наблюдаю, как он зажигает спичку и подносит огонь к клочку бумаги. А затем... отпускает его в фарфоровую пепельницу. Это от призрака. Теперь мы отправим листок обратно. Он держит сигарету у маленького огонька, пока та не загорается. Я прищуриваюсь и могу лишь с трудом разглядеть очертания гор. Я вижу мерцающие огни, словно драгоценные камни на поверхности воды. Много лет назад, когда я жил в Тайбэе, Я поехал в Шелин навестить свою сестру. Я шёл к ней домой и увидел на земле красный конверт. Кто-то его выронил. Фред замолкает и переводит взгляд на меня. Ты знаешь про красный конверт? В них носят деньги, да? Их дарят на китайский Новый год? Да, говорит Фред. Я поднимаю конверт и думаю, как мне повезло. Мне ведь так нужны деньги. Но внутри вместо денег, как это называется, волосы. Кусочек волос. Он делает движение пальцами, будто гладит шелковистые пряди. Кучка волос. Локон. Да. Локон. Он был перевязан лентой. Потом из-за угла вышел твой дедушка. Он прятался. Он сказал, что волосы это его дочери. Чен Цзиньлин. И я должен на ней жениться. Но она умерла? Да. Поэтому я должен участвовать в свадьбе с призраком. И нельзя было отказаться? Они ведь не могли вас заставить, да? Я сделал это, потому что они горевали. Я хотел, чтобы их сердца стали спокойные, потому что они будут знать, что у их дочери есть муж. Но... видишь это? Он показывает на родимое пятно у себя на щеке. Если у кого-то есть метка вселенной, значит, на то должна быть хорошая причина. Я сам думаю, что это часть моей судьбы. К тому же, если у тебя жена-призрак, она приносит удачу. А вам она принесла? Глаза Фреда расширяются, и он кивает. Да, даже очень. Всё, что у меня есть сейчас, всё благодаря Чинь Цзинь Линь. «Именно поэтому у меня всё ещё есть квартира в Тайбэе. Я приезжаю туда пару раз в год. Но я оставил квартиру для неё. За всё, что она сделала для меня». Он вздыхает. «Наверное, скоро я снова должен поехать в Тайбэй. Там всегда есть дела, с которыми нужно разобраться. Я пытаюсь представить жизнь, в которой присутствует призрак, которую изменил призрак». Пролетает свежий ветерок, словно вызванный моими мыслями. И мне кажется, что я слышу вдалеке взмахи крыльев. Я смотрю в небо, ищу какой-нибудь знак или силуэт, что угодно. Ветер стихает. Всё снова спокойно. «Какой была свадьба?» — спрашиваю я. «Как обычная свадьба. Только вместо невесты они сделали как будто куклу из бамбука и бумаги. На ней были одежды и украшения. А потом они всё сожгли. Мы отправили всё в мир призраков. А на свадьбе вы? Я замолкаю, жду, пока слова улягутся на языке. Вы видели мою маму? Фред трясёт головой. Нет. Твой дедушка сказал, что у Чен Дзинлин есть сестра, но я с ней не встретился. Почему она не приехала с тобой в Джиуфен? Вопрос звучит настолько неожиданно, что вдох застревает у меня в груди. «Она... Ам, она не смогла», — «жаль», — говорит он, — «в следующий раз». «В следующий раз», — эхом отзываюсь я. Он затягивается сигаретой и откидывает голову, выпуская дым в потолок. У меня возникает ещё один вопрос. «Вы когда-нибудь видели цзинь -Линь? «Я же говорил, она умерла. Поэтому и...» «Нет, я имею в виду...» «Я наклоняюсь чуть ближе». «Ну...» «Её дух...» «Её призрак...» «Он нахмуривает брови...» «Я вижу и слышу достаточно, чтобы знать, что она здесь». «Вы когда-нибудь видели других призраков?» Фред снова выглядит сердитым. Он щёлкает по сигарете большим пальцем. На стол сыпется пепел. Почему спрашиваешь это? Просто кажется, что вы о них много знаете. Конечно, почти оправдываясь, говорит он. У меня была жена-призрак. Он смотрит на воду, и что-то в его лице смягчается. Голос становится совсем тихим. Сейчас месяц призраков. Не самое хорошее время задавать такой вопрос. Особенно здесь. Почему особенно здесь? Мы рядом с Дзелуном. Там фестиваль призраков проходит очень широко и привлекает внимание многих призраков. из-за их высокой концентрации они становятся более заметны для живых, так как ты видишь их сейчас в деревьях. Когда призраки поднимаются сюда, их легче разглядеть. Я говорил уже раньше. Гуэй эхуэй пондау гуэй". Фред вдавливает кончик сигареты в край балконной стены и встаёт. «Я иду спать. Ты здесь останешься?» «Ага. Думаю, ещё посижу». «Ладно, только закрой дверь, когда пойдёшь. Не сиди слишком долго. Не забывай, сейчас месяц призраков». Я прислушиваюсь к его удаляющимся по лестнице шагам. В конце концов, остаются лишь звуки шуршащих на ветру ветвей деревьев и случайных машин и мопедов, проезжающих по дороге внизу. Я сижу до тех пор, пока не начинаю мёрзнуть. Кожа покрывается мурашками от одного прикосновения. Я собралась было уйти, как вдруг что-то слышу. Взмахи крыльев, пульсирующий волнами ветер. Я моргаю, и появляется птица. Такая же огромная и прекрасная, как и в первый раз. Самые красные перья в темноте кажутся почти фиолетовыми. Они блестят в масляном свете луны. Длинные, острые и изогнутые. Она проносится совсем низко над землёй. Она выписывает в воздухе круги и восьмёрки, прорезая себе путь по небу. Каждый раз, когда мне кажется, что она улетела, она делает круг и возвращается. В том, как она парит, Есть что-то радостное и нетерпеливое. С каждым мощным ударом крыльев птица набирает высоту. Она поднимается в воздух и снова устремляется вниз. Самые длинные перья следуют за ней, как хвост воздушного змея, как лента танцора. Я встаю и со всей силы подпрыгиваю вверх, размахивая руками над головой. Почему она не спускается, чтобы со мной поговорить? зачеркнутая. Я хочу, чтобы вы помнили. Непонятно. Заметила ли она меня? Но я отчаянно верю в то, что она знает. За ней кто-то наблюдает. Она ныряет вниз, разворачивается, подпрыгивает. Мама, говорю я, когда слово наконец добирается до моего горла. Эти два слога словно разрушают чары. Высоко в небе птица вдруг колеблется, всего какую-то миллисекунду. Она опускается в последний раз, а потом улетает.